Глава вторая. Липовый чай придавал сил, поэтому я уже третью кружку подряд выпила едва ли не залпом. Денёк сегодня выдался сложным. После утренних проверок территории я открыла лавку, и наплыв желающих что-то приобрести сегодня был колоссальным. Не успевал уйти один, как приходил другой за ним, третий и так почти до самого обеда. Ноги гудели, голова шла кругом, И это все потому, что к нам на рынок приехали торговцы из соседних деревень, которые тоже решили прикупиться у меня. Кто для личных целей, а кто и на будущую продажу. Против таких манипуляций юрких торговцев я не была, но по несколько раз проговаривала, как правильно использовать то или иное зелье и настойку. Для меня самое главное, чтобы нуждающийся получил помощь и именно правильную». «Лавка закрывается!» – прокричала я женщинам, что подходили к открытой двери. «Ну как же? Всего-то обед, уважаемая ведьма!» – возмутилась одна из них, та, что была более полная. Обе женщины отличались от деревенских, одетые по городской моде, идеально ровные спины и ухоженные лица. Явно кто-то из аристократии. Наверняка проездом, ведь делать у нас им особо нечего» но успели узнать уже, что со мной лучше не ссориться и проявить нормальные отношения, иначе не поздоровиться. К моему глубочайшему сожалению, ведьм в нашем мире порой и недолюбливали, и каждой из нас приходилось выбивать уважение к себе. Вот и мне, когда-то юной девушке, только окончившей академию и попавшей в васильки по распределению, Пришлось столкнуться со многими неприятными моментами, прежде чем меня зауважали, а порой и начали побаиваться. «Лавка всегда работает только до обеда. Больше уделить времени я не могу, ведь являюсь хранительницей, и мои обязанности никто не отменял», — спокойно объяснила им. «Мы здесь только проездом, Мы сегодня уже уедем», — начала вторая осторожно. «Нам очень нужно ваше зелье». Иначе мы не скоро сможем попасть к вам. Я обвела женщин внимательным взглядом и уже знала, что им нужно от меня. Омолаживающее зелье из водорослей, приправленное моей магией. Оно крайне действенное, и за ним ко мне многие приезжают, даже несмотря на то, что стоит оно далеко не дёшево. Красота требует жертв. И со стороны покупателей, и с моей Очень сложное и долгое в приготовлении. Ну ладно, проходите, махнула я рукой. На последних покупателей ушло более двадцати минут. Явно меня Яр уже заждался, поэтому, как только дверь за госпожами закрылась, я быстро начала прибирать после посетителей и наводить порядок. А как только с уборкой было покончено, быстро собрала необходимое и закрыла лавку. Благо, что сама лавка стояла на моей территории, а идти до дома всего минуту через сад. Пробегая по дорожке, выложенной тонкими спилами из дерева, в очередной раз заметила, как красиво смотрятся разного размера круглые деревяшки. Жаль было засохшую сосну в начале этого лета, что стояла в конце огорода, Но она послужила на облагораживание моего сада, и каждый раз, когда проходила по ней, любовалась своей дорожкой. Вот и сегодня засмотрелась на нее и едва не снесла с ног Яра, который стоял на моем пути». «Осторожнее, ведьма!» — ухмыльнулся хромовник. «Под ноги, конечно, нужно смотреть, но и вперед тоже бы не помешало». «А ты за мной пошел?» — в свою очередь задала вопрос я. «Не дождался?» «Так ты снова в своей лавке заработалась и не заметила, как время пробежало. Вот и пошел за тобой. Нам сегодня предстоит большой участок проверить. Если не успеем днем, то провозимся до самой темноты». Разворачиваясь в обратную сторону, пожурил меня храмовник. «Да, ты прав», — задумалась я. «Ведь сегодня хотела пораньше закрыться, но совершенно забыла про это и вообще задержалась почти на час с последними клиентами уборкой и расстановкой зельев по полкам». «Может, тогда разделимся сегодня? Ты одну сторону проверишь, а я другую». «Опасно тебе одной бродить по лесу так далеко», — нахмурился он. Я посмотрела на своего друга и отметила, что сегодня он какой-то больно серьезный. Обычно этот цветоша, как называли их частенько в народе, был более... Да был он был, а цветоша одно только название — Чего стоили его походы по девушкам? Тот еще бабник, который нагло пользовался своей внешностью. А он был очень даже красив и харизмой. Храмовникам, конечно, не запрещалось связь с женщинами, но обычно они вели себя куда более скромно. Этим беднягам только семью нельзя было заводить. Так я буду и не одна, со мной фамильяры. И в подтверждение моих слов волки фыркнули, соглашаясь. Эти двое почти никогда не оставляли меня, разве только когда на охоту бегали. Но это они делали, когда я находилась в безопасности. Яр внимательно посмотрел на шагающих за нами волков, затем на меня и, тяжело вздохнув, ответил. Ну, ладно. Но это только потому, что мы не так давно были на этих территориях, и сейчас никаких сигналов об опасности не поступало. Вот и отличненько! Открывая дверь в дом, пролепетала я. Интуиция кольнула, но тут же стихла, и я не стала обращать на это внимание. Быстро пообедав вяленым мясом и жареными яйцами с салатом из капусты, мы с Яром отправились в лес. А как только зашли в него, разделились и пошли в разные стороны, договорившись, что через четыре часа встретимся на этом же месте. Я засекла время на карманных механических часах и порадовалась, что не пожалела монет на это иномирное приспособление. Террион, так назывался наш мир, давно уже преобразился благодаря королевской семье, что наладила связи со многими народами из других миров. Ведьминые круги, служившие постоянными, незакрывающимися порталами, подарили возможность контактировать со многими мирами. Были, конечно же, и те, с которыми отношения никак не сложились по разным причинам, однако нашлось немало желающих заключить выгодное для обеих сторон сотрудничество. Вот благодаря такой дружбе и торговле у нас появились и часы, и необычные для нашей местности растения, ткани, различные устройства, некоторые жители с интересными именами и внешностями, и самое главное, что построили Академию магии. Это подарило многим юным дарованиям возможность обучиться своей магии и найти достойную работу, чтобы служить на благо нашего королевства, как, собственно, и мне». Порой даже странно становилось от того, как смешались культуры и поменялся уклад в нашем мире. Но однозначно это к лучшему, и Террион становится еще более великим. Да, я очень любила свой мир и... Власта, где где-то рядом опасность!» — раздался в голове обеспокоенный голос Бела. «Где? Близко?» — сразу насторожилась я. Мой волк качнул головой вперед и ответил "Затем тем врагом". «Это гуль!» — оповестил Гор. А вот же!» — хотела было выругаться я, но бел в моей голове шикнул, чтобы я вела себя тихо, иначе чудище может услышать. Пришлось проглотить ругательство и полезть в сумку за усиливающим магию зельем. Встречи с монстром не миновать, а значит, мне потребуются силы и много магии. Горечь растеклась по горлу, обжигая его, но практически моментально я почувствовала приток сил. Распахнула глаза и перешла на магическое зрение. «У меня был особый дар, очень помогающий мне, как хранительнице. Я видела остаточный расплывающийся чернотой след нечисти. Вот и сейчас я увидела эту гнилую черноту возле оврага. Там точно была тварь, которую нужно устранить, чтобы она не смогла больше никому навредить». След Гуля источал особый свет тьмы, который означал, что монстр силен и опасен, а главное, что он уже погубил жизнь. «Белл, заходи справа, а ты гор слева. Я иду прямо!» Шопотом отдала распоряжение своим фамильярам, и те бесшумной поступью направились к монстру. Я вытащила из сумки колбочку с особым зельем, которое должно было дезориентировать Гуля, когда я разобью ту о землю перед чудовищем. Затем приготовила атакующее заклинание, которое готово было сорваться в любую секунду, и осторожно направилась вперед к монстру. Когда приблизилась к врагу, замерла, ожидая, когда мои фамильяры отчитаются о своем местонахождении. Долго ждать не пришлось. Буквально через несколько секунд волки по очереди сообщили, что на месте и готовы к бою. Вот и настало время. Быстро выбежав вперед, замахнулась и бросила склянку под ноги, не ожидавшему такого поворота гулю. Огромный монстр подпрыгнул от неожиданности и моментально нашел меня взглядом бездонных, наполненных смертью глаз. Оскалился и едва хотел прыгнуть в мою сторону, как от разбитой колбы начал растекаться светло-голубой туман. Он словно прилип к грязно-серой коже монстра и потек вверх, пытаясь добраться до его головы. Гуль взревел, ослеп и оглох на несколько секунд от моего ядовитого тумана, и это послужило сигналом к действию для фамильяров. Волки выпрыгнули из зарослей одновременно, с противоположных сторон, но с одинаково оскаленными пастями и магически сверкающими глазами. Их шерсть цвета вороного крыла заблестела алой магией, говоря о том, что они будут атаковать не только зубами и когтями, но и силой защитников». «Едва я хотела направить в монстра атакующее заклинание, как интуиция взревела об опасности. Но сообразить, откуда ожидать беды, не успела. Справа на меня прыгнуло нечто темное и огромное. Единственное, что я успела сделать перед тем, как меня повалили на землю, это перенаправить атакующее заклинание на того монстра, что бросился в мою сторону. Но времени на маневр было катастрофически мало» и моя атака лишь по косой задела это чудовище».